Как он не ждал этих первых оттуда выстрелов, грохнули они неожиданно. И он даже вздрогнул, услыхав в слитном, отдаленном грохоте четкий сдвоенный залп. Минные разрывы ухнули где-то поблизости. Земляной пол блиндажа качнулся. Большой мерзлый ком с бруствера упал на дно и разбился. Тотчас раскатисто залились пулеметы. Не тронувшись с места, он забор на смятой соломе, стараясь по звукам определить ход боя. Но пулеметы строчили на всей высоте, и еще несколько раз раскатисто грохнуло, наверное, в болоте. Огонь усиливался, стрелкам становилось все хуже, и теперь должна была сказать своя артиллерия. Обнаружившую в себя батарею надо было по возможности скорее засечь и подавить. Но чем было давить тем десяткам снарядов, которые сумел сберечь Иванов? Немецкие минометчики со временем перешли на беглый огонь, и тяжелые мины с продолжительным, сверлящим сознание визгом, обрушивались из-за высоты. Рвались они в некотором отдалении от исходной позиции батальона, наверное, за болотом. Значит, роты уже успели перебежать кустарник. но на склонах им станет хуже. Все будет решаться на склонах. Замерем в блиндаже, он внимательно вслушивался в беснующийся грохот боя и думал, что вскоре должен наступить перелом в ту или другую сторону. Так долго продолжаться не может. Открывшие огонь бешака почему-то в раз смолкли, и в этом был первый нехороший признак. Батарея Иванова вообще, кажется, ни разу не выстрелила. И вдруг в коротенькой паузе между разрывами он услыхал крики. Он уже знал, что так может кричать командир, когда кроме голоса у него нет других средств воздействовать на подчиненных. И он ясно понял, что там не заладилось, не в состоянии больше вынести свою отрешенность. Волошин выскочил из блиндажа. Левый фланг батальона, где наступала седьмая, явно потерял боевой порядок, и часть бойцов, скученно перебегая по склону, устремилась назад, к болоту. Некоторые из них уже достигли кустарника и торопливо исчезали в нем, направляясь к спасительным своим окопчикам, а на пути их отхода в болоте мощно ухали черные фонтаны разрывов. Восьмая, перешедшая через болото, кажется, уже залегла под знакомым обмежком. Девятая справа, передвигаясь в редком кустарничке, вроде пыталась еще наступать. Волошин не знал, где находится Маркин, но понял, что батальону плохо. Краем кустарника бросился навстречу отходившей седьмой. Он не думал тогда, что правда вмешательства в ход боя у него уже не было. что вообще все происходящее его не касалось. Но он почувствовал остро, что смешение боевого порядка грозит батальону разгромом. И он, слегка пригибаясь, бежал в кустарнике под раскатистым громыханием взрывов, то и дело отсклезясь разбитом минами льду. Однажды его сбило с ног недалеким разрывом, и, падая, он больно ушибся коленом о лед. Скочив, едва не столкнулся с бойцом, который, перекосившийся на голове новенькой каски, вчался навстречу. И Волошина передернула от одного растерзанного вида бойца, нижняя челюсть которого отвисла, округлив рот. Смуглое лицо помертвело, заливший его неестественной бледности. Волошину сперва показалось, что боец ранен, Но увидев, как тот проворно летнулся в кустах под нарастающим визгом мин, капитан понял, что это от страха. Тогда, остановившись, он негромко но властно крикнул: А ну стой! Стой! Рядом грохнул разрыв, обдав обоих хлюпкой болотной жижей. Волошин упал, распластался за кустом и боец. но не успела опасть поднятая в воздух мелкая кроша во льда, как боец подхватился и завидным проворством бросился прочь. Капитан выхватил пистолет. «Стой! Назад!» Он выстрелил подряд два раза над его головой. Боец присел, жалостно, с невысказанной тоской в глазах оглянулся. «Назад!» — крикнул Волошин, взмахнув в сторону высоты пистолетом. «Назад!» и снова выстрелил поверх головы бойца. Не сразу, с усилием преодолевая охвативший его озноб и прикнувшись на тонких лободках ногах, боец подбежал к капитану и упал на лед. «Как фамилия?» — крикнул Волошин. «Фамилия как?» «Кайнатулин!» «Кайнатулин, вперед!» — кивнул головой Волошин. «Вперед! Марш!» Мелко дрожав, боец поднялся, и они небыстро побежали в измятом кустарнике по залитому грязью и развороченному разрывами льду. Пулеметы с высоты сыпали пулями по всему болоту. Порой их близкие очереди, ударяясь о лед, больно стигали по лицу ледяной мелочью и пронзительно рикошетировали в небо. В поднебесье разноголоса визжало и выло, Доносились невнятные крики, то и дело заглушаемые мощными взрывами мин. Падая и вскакивая, Волошин уже подбегал к краю кустарника, когда встретил еще трех бойцов, перебегавших между разрывами в тыл, и тоже завернул их обратно. Возле развершейся во льду и болотной жижи воронки на краю кустарника, дергался, пытаясь встать раненый. Из развороченных крупным осколком внутренностей по шинели и коленям лилась темно-бурая кровь. Боец то вскидывался на колени, зажимая руками живот, то падал, что-то селясь сказать побежавшим. «Двоим взять! Быстро! Сдать пункт И назад!» Бойцы с нескрываемым страхом на лицах подступили к раненому, а капитан с остальными двумя выбежал из кустарника. Тут начинался открытый участок поля с промерзшей травой болотца. Далее пологово поднимался склон. И огненно очереди с высоты густо мелькали окрест, казалось, во всех направлениях, пронизывая пространство. Уже не увертываясь от них, Волошин пробежал десяток шагов и упал, по жесткой траве недолго прополз вперед. выискивая взглядом кого-либо из командиров седьмой. Но людей тут было немного. Наверное, седьмая успела уже скрыться в кустарнике. Несколько человек, похоже, убитых, в неестественных позах лежали на забросанной комьями примятой стерне. Переждав серию милых разрывов, когда казалось, вот-вот все обрушится в преисподнюю, он опять вскинул голову и видел бойца, который то замирал, припадая к земле, наверное, пережидая близкие очереди, то поспешно перебирая конечностями, полз в его сторону. Товарищ Комбат, Волошин вгляделся сплошь серое, словно присыпанное пылью лицо ползущего, на шапке которого задержалось несколько комочков земли. Глаза его, однако, твердо и озабоченно глянули на капитана, и тот вдруг узнал в нем, Пулеметчика седьмой, Денищика. «Товарищ комбат, беда!» «Что такое, Денищик? Где пулемет?» «Да вот пулемет разбило». «Ты цел?» «Я-то цел. А напарника?» «И это, командира роты убила!» Трудно дыша сообщил Денищик и умолк. Волошин с усилием преодолел спазм в горле, спросил погодя. «Много?» Убитых. Хватает, вон лежат. Да что, пулеметы секут так. Денищик, быстро отправляясь от его известия, сказал капитан. Ползком в кустарник и всех назад, всех назад в цепь. Хорошо, хорошо, товарищ комбат, с готовностью подхватил боец. Я понимаю. Гайнатулин, оглянулся Волошин, и лежавший сзади боец, Недоуменно сморгнул глазами. «Кайнатурин! За мной! Вперед!» Но не успели они одолеть по-пластунски и двух десятков шагов, как сзади из кустарника снова донесся крик, в котором послышалось что-то знакомое, и капитан оглянулся. Денищик еще не мог уползти так далеко туда, где из низкорослого густого кустарничка ползком и, пригнувшись, появлялись беглецы седьмой роты. Кто-то их выгонял из укрытия. Они оглядывались, и, оказавшись на открытом, сразу же падали, начиная неохотно ползти вперед. Скоро, однако, капитан увидел и того, чей голос уже несколько раз встревожил его. Это была Веретенникова. Воложин про себя выругался. Только здесь ее не хватало, а он думал, что она на рассвете отправилась в тыл. Выходит, но что-то надеясь, Самохин, пока был жив, скрывал ее в роте, и вот доскрывался. Впрочем, с лейтенантом уже ничего не поделаешь, но что делать с ней? Тем временем Ретенникова тоже заметила здесь капитана, и зло, прокричав на бойцов, почти не пригибаясь к кустарника, устало побежала к нему. Однако рота вроде бы задержалась. Беглецы по одному возвращались, укладываясь на склоне в неровную изогнутую цепь. Надо было подумать, как продвигаться дальше. Седьмая не имела права отставать от соседей справа. Оглядывая широкий выпуклый склон, над которым настильно мелькали бледным в свете дня трассы, Волошин заметил край завалившегося в нед... недалекой воронке щита пулемета и подумал, что, наверное, это и есть пулемет Денищика. А может и не его, а другой. Но попадание было меткое. Вряд ли кому удастся там уцелеть. Воронка же была единственным здесь укрытием. Следовало попытаться использовать ее. Но сперва он дождался веру, которая подбежал, тяжело рухнула на землю. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Минуту она рыдала, уткнувшись лицом в подвернутый рукав шинели. Плечи ее содрогались, шапка сползла на затылок. Волошин недобро молчал, впрочем, целиком разделяя ее несчастье. Но чем он мог ей помочь? Утешать в таком положении было бы ханжеством. К тому же он не мог отрешиться от сердитого чувства, что эта своенравная девчонка так и не выполнила его приказа, самовольно оставшись в батальоне, и тем осложнив свое и без того непростое здесь пребывание. Так, хватит, строго сказал капитан, хватит, слезами никому не поможешь. Где он? Я же говорила, я ж так и знала, подняла некрасивое мокрое слез, лицо Вера. Он же все рвался, все вперед и вперед. Я все одергивала, не пускала, а тут вырвался. Где он лежит? Там, под самой этой спиралью. Он же вперед, вперед всех выскочил, ну и... Так, ясно. Давайте на левый фланг. Давайте всех слабаков, вперед. Я послал Денищика, вы ему в помощь. Я их задержала, сказала Вера. Вдруг успокаиваясь, и грязными пальцами вытерло лицо. Я их повыгоняла из болота, а то бросили, побежали. Всех на склон, в цепь, и дожидаясь сигнала вперед. Вера быстро поползла назад, в сторону левого фланга роты, и он снова оглянулся на Гайнатурина. Гайнатурин, за мной, вперед!